Глава третья Эйнар сидел в тени трактира. За такое не должны просить деньги, но кто знает нравы местных. Вроде бы этот город принадлежит маленькому Левиафану, который среди всех наследников считается самым опасным и непредсказуемым. Но Лефланд сам по себе жестокая и негостеприимная страна. На порог вышел хозяин трактира, высокий усатый мужчина с заткнутым полотенцем за пояс. «Я, наверное, распугал вам гостей», — начал Эйнар, собираясь уйти до первых криков. «Извините». Приходилось говорить на старом наречии, которое используется здесь чаще, чем новое. Трактирщик отвечал на смесь из нескольких языков, но Эйнар его понимал. «Местные здесь только раз в месяц появляются», — признался хозяин. «Приезжие иногда заглядывают, но они редкость в акере. Так что пугать некого, оставайтесь. У меня нет денег». Прискорбно. Первый посетитель за долгое время и пустой. А вы первый, кто со мной говорит. С вашим лицом это и неудивительно. Мужчина прав. Левую сторону так раздуло, что глаз почти не открывался. Нос хрустел, стоило до него дотронуться. Лицо после той взбучки должно быть похоже на раздавленную ягоду. Местные вообще не очень разговорчивы, сказал трактирщик. Большинство целыми днями работает на шахтах или в плавильне а те банди-охранники тоже не расположены к общению. Здесь есть шахты, и что там добывают? Это тайна, — с видом заговорщика сказал хозяин. Эйнер не стал расспрашивать, но секреты терзали душу трактирщика. Там добывают редкие металлы, в основном медь. Он шептал так громко, что почти кричал. Ищу камни для схем боевых машин. Много чего. Это настоящие шахты, не руины. Самые настоящие. Трактирщик цокнул языком в подтверждении. Говорят, что они принадлежали Левиафану еще в старом мире, но хитрец спрятал их ото всех. Сокинсон готовился к своему походу за пять сотен лет до начала. Плавильня тоже старинная. Людвиг бы уже засыпал хозяина вопросами. Хотя нет, в последнее время парни не интересовали такие вещи. Все же надо было переправить его на другой берег, а потом расставаться. Куда испарился островитянин? Вошел в город и исчез. «И все это идет на ремонт боевых машин?» — спросил Эйнар больше от вежливости, чем от интереса. Наследники должны ценить такое. Купайтесь в деньгах». «Эх!» — хозяин махнул рукой и ушел внутрь. Вернулся с бутылкой и двумя прозрачными стаканами, по которым разлил ярко-красное вино. «Держи, друг, за счет заведения. Да иди за стол. Чего на земле сидеть?» Эйнар положил топор рядом и принюхался к выпивке. Вроде вино, а не та дрянь, что обычно пьют в Лефленде. Пойло жидким огнем обожгло глотку и желудок, из глаза выкатилась слезинка. Трактирщик выпил весь стакан и звучно рыгнул. «А ничего не будьте...» Хозяин достал из кармана засохшее печенье. «Спасибо». Эйнер справился с сухариком за несколько укусов. «Вы что-то хотели рассказать?» «Да». Трактирщик налил себе второй стакан. Этим городом владеет маленький Левиафан, э -э -э, лучше звать его господин консул. Ну как, формально город нейтральный, но он находится в сфере влияния нашего мальчика. Ты же знаешь про совет? Эйнер напряг память. Что ты такое слышал? Вроде мальчишка не может править самостоятельно, пока ему не исполнится двадцать. Это произойдет в следующем году, но уже понятно, что он более злобный, чем бешеный бык, и не менее хитрый, чем близнецы. Так чему-то я то маленький фон владеет городом. точным Хозяин налил третий стакан. Лицо раскраснелось и стало такого же цвета, что и вино. Эйнер отпил второй глоток. Разбираться в интригах наследников – та еще задачка. И они сами запутались. Короче, младший платит за руду. Ему это проще и дешевле, чем заниматься самому. На то, что творится в городе, ему плевать, пока доставляет продукцию. А творится в этом городе много чего. Ведь чахты принадлежат Вальдору Ультору, а плавильня Сандру Сейбингу. Хозяин сидел с таким видом, будто ожидал оха нет от звука этих имен. Но Эйнер слышал их впервые. Руда без очистки и даром никому не нужна. На плавильней фабрики без сырья будут простаивать. А если маленький Ливиум, М. Э -э -э -э, консул, не получит свою продукцию? Трактирщик провел пальцем по горлу. «Значит, эти почтенные господа сотрудничают, а в городе мир и покой...» Хозяин захохотал, от смеха брызнуло виной из нос. «Если тот мир, то я император. Эти ублюдки ненавидят друг друга. А еще они настолько жадные, что контролируют даже те крохи, что платят своим рабочим. Все должно уходить на выпвку, шлюх и дым, причем в собственных заведениях. Бандиты опасаются воевать друг с другом за шахты и плавильню, потому что при сбое поставок мальчишка отправит легионеров. А вот за остальной город идет резня почти каждый день». Но если семьи увидят шанс уничтожить врага без простое производство, они это сделают, попомнимое слова. Младшему плевать, кто будет поставлять продукцию, лишь бы ее поток не останавливался». Трактирщик налил себе очередной стакан. Недавний Сейбинг нанял братьев Дюбуа», — прошептал хозяин. «Если про них не врут, то это самые злобные сукины дети во всем Лефлендии за пределами. С ними Сандер захватит шахты. Увидишь этих разбойников, сразу беги». «Меня уговаривать не нужно» сказал Эйнар. «Банды обескровлены после прошлой войны. Вот они используют всех, до кого можно дотянуться. В прошлом месяце здесь прошла армия варваров, и вот дерьмо. А ты говорил, что у тебя не бывает посетителей». «А это...» — трактирщик икнул. «Ай, ты не посетитель. Мы закрываемся». Он ушел внутрь, заметно покачиваясь. Мужчина в светлой курточке подсел к Эйнару. «Доброго вам дня, господин». Мужчина поклонился. «Я из семьи Сейбинг. Это очень древнее и уважаемое семейство, которое озабочено процветанием как города, так и его жителей. Скорее всего, не жителей, а только тех, кто по странному совпадению тоже носит фамилию Сейбинг». Но Эйнер решил не придираться. «Мы всегда присматриваемся к гостям города», — продолжал незнакомец. Своей остренькой мордочкой он напоминал крысу, вынюхивающую кусочек сыра. Так уж вышло, что у нас возникла необходимость в специалисте, который умеет решать проблемы различными методами, в том числе физическими, с использованием подобного инструментария. Он кивнул на топор. А вы кажетесь таким специалистом. К виску этого человека прикрепленным плантат, но сложно сказать, настоящая ли это техника, или просто болезненное украшение под старый мир, столь модное в Лефленде. Сразу зовите знакомого человек в семью. Эйнар усмехнулся. Пока нет. У меня талант определять полезных подрядчиков. Господин директор прислушивается к моему мнению. Уверен, что вы справитесь с этой работой. Можете учесть, что по завершении, скажем так, проекта, вы можете рассчитывать не только на щедрые бонусы, зависящие от вашей эффективности, но и получить предложение о постоянной занятости. Если опустить эти малоприятные, красивые выражения в речи крысенка, суть простая. Нужен наемный громила, которому заплатят. Кого-то убить, кого-то напугать. Скорее всего, участвовать в деле с шахтами. И если получится, уйти с деньгами. Последнее вряд ли. Можно отказаться, но что это даст? Идти дальше по пустыне, без воды и еды. Сегодня он потерял все. Будущего, о котором Эйнер мечтал, уже нет. Осталось только сейчас. Плохое время, а дальше станет хуже. Разрушенная мечта и единственный друг, который его оставил. Которого бросил он сам. Надо было соврать получше, чтобы рыцари ничего не заподозрили. Нет уж, надо было просить помощи у человека, который ни за что бы не отказал. Но теперь уже поздно. Если вы готовы дать согласие, то господин Сандер с вами побеседует. Пошли. Эйнар пожал плечами. Вряд ли из этого что получится хуже, чем то, что случилось утром. Если повезет, заработает денег и сможет уйти. Или сдохнет. Кому теперь есть дело до него? Людвиг шатался по улочкам города, пока не начало темнеть. Прохожих становилось все больше. Они разбредались по домам со светящимися вывесками, на которых можно угадать силуэты голых женщин. А где могут налить воды? Прохладный. Да любой, хоть теплый и вонючий, лишь бы смочить пересохший язык. Может, хоть это ненадолго успокоит раскаленный гвоздь. В первом же трактире, куда вошел Людвиг, его чуть не стошнило от вони. Внутри клубы густого дыма, цветного из-за длинных ламп на потолке и стенах. Столы и лавки, сделаны из грубого пластика, почти все забиты людьми. Кто-то пьет яркую жидкость из прозрачных колб, другие сидят со стеклянными трубками, вдыхают дым и мерзко хихикают, но не похоже, что им весело. Людвиг опустился на лавку, и все сидящие за столом разбежались. Винить их нечего, вряд ли рыцарь в помятом доспехе, грязной потной куртке и штанах, забрызганных кровью, выглядит дружелюбным. В таком виде только идти на какой-нибудь званый ужин или бал. Бледный парнишка встал рядом, не говоря ни слова. Людвиг достал лефлонскую монетку. Может, оставить ее. Все-таки подарок, от человека, который оказался редкостным ублюдком. Он положил с хана стол, воды. Молодой трактирщик кивнул и принес бутылку и низкий стеклянный кубок. Вроде вода настоящая. Вонючая, затхлая, теплая. После глотка во рту захрустел песок. И невообразимо вкусная. Людвиг пил прямо из бутылки и выпил ее целиком. Теперь хочется есть, но монетки больше нет. Придется терпеть. Людвиг положил голову на стол. Воспоминания кровавого утра только и ждали своего часа, стоило прикрыть глаз. Все случилось слишком внезапно, но если бы он знал... Нет, они обманули его, но человек близкий настолько, что стал братом, предал. Обманул, не доверял. Еще обвинил в своем промахе. Людвиг вспомнил плачущую Ханну. Она обманывала его, но все же именно она раскрыла тайну. Он и сам ей врал, если бы не рано, так бы и не сказал правду. А теперь Ханна одна и оплакивает потерю. Больше он ее не увидит. Плевать на все плевать. Нельзя об этом вспоминать. После того, что случилось, назад дороги нет. На улице уже ночью, а в это место приходило больше народа. Странно, но в толпе одиночество чувствуется сильнее. Все разрушено. Осталось только идти назад в войско. Может, зря он хочет уйти из армии. Ему там самое место среди других убийц. Ведь что еще терять, кроме своей клетки, из страха и злости? Вот только куда идти? Никто не хочет говорить, была ли здесь армия, где ближайший город, в какой стороне Стурмгурст. Но кто-то же должен знать. Кто-то закричал, и посетители трактира начали выбегать на улицу цветной дым понемногу выходил через открытые двери и окна. Несколько вооруженных человек вошли внутрь и обступили стол, но держались на расстоянии. У некоторых линзы вместо глаз или продолговатые коробки под кожей, но уже понятно, что это украшение бессмысленное и должно быть болезненны. Вот расплата за ту троицу. Отличный итог для завершения вечера и всей жизни. Но это не пугает так, как раньше. Вооруженные люди согнулись в поклоне, приветствуя невысокого мужчину с блестящей пластиной на голове. Он сел напротив Людвига и уставился на него умными, немного усталыми глазами. Может, это любимый стал вошедшего, и он хочет сесть? «Я Вальдер произнес мужчина с пластиной четким командирским голосом на новом наречии. «Мэр этого города, а ты?» «Людвиг, рыцарь». Вальдер Ультер чуть кивнул. В его пластине Людвиг увидел свое отражение. Да уж и вид, как у портовой шлюхи после тяжелой ночи. Хотя он бы не сказал, что знает, как они выглядят. «Ты из той армии, что проходила здесь в прошлом месяце?» Людвиг кивнул. «Ты идешь за ними?» Он кивнул еще раз. Ультер подозвал одного из своих людей, и тот высыпал на стол большую горсть монет с прозрачными гранями. «Тут сто сха!» Сказал Вальдер «Буду платить 100 в неделю и заплачу 100 когда работа будет окончена» «И что это за работа?» «Помочь мне убить твоего врага» «И кто мой враг?» «Если из Вальдера придется тянуть слова, Людвиг ему врежут Похоже, охранники Ультра заметили раздражение и напряглись «Сандер Сейбинг назначил награду за твою голову За то, что ты прикончил братьев Дебуа» «Точно, вот такая у них была фамилия» А вот имена уже забылись. А вам что с этого? Это открывает мне новые перспективы. Отчеканил Ультер. Он слишком напоминал отца. Которыми можно воспользоваться. Ты получишь переправы и транспорт, чтобы пересечь пустошь. Мы знаем, что твои перешли границу на востоке. Мы поможем туда добраться. Но сначала работа. Он поднялся. Что-то в нем было не так. Нордер сразу бы сказал, что этот человек опасен, и Людвиг бы не стал спорить. За тобой зайдут завтра. Я не давал согласия. Лучше согласиться. Ультер вышел на улицу, и его охрана следом за ним. Остался только один невысокий паренек лет 17 с большим мечом, который носил в ножнах за спиной. Как сопляк собирается доставать оружие. Я Виктор Ультер, представился мальчишка. Сын Вальдера. Отец сказал, чтобы я отвел тебя в большой дом. Там кормят. Виктор кивнул. Людвиг посмотрел на кучу денег. Для найма корабля понадобилось тогда намного меньше монет. А сейчас, сейчас просто хочется поесть, вымыться и лечь в прохладном месте, чтобы раскаленный гвоздь хоть немного успокоился. Но после этого нужно будет прикончить людей. А что терять? Больше нет ничего, кроме неявной цели в конце пути, которая уже принесла столько бед. «Идем». Людвиг смахнул монеты в сумку. «К вечному все и всех. Сегодня он потерял последних людей, кто был ему дорог, тех, кого он сейчас ненавидит. Теперь плевать на все остальное». «Значит, ты рыцарь?» спросил Виктор с небрежной усмешкой. «Рыцарь огненной кавалерии», — сказал Людвиг. Лицо сына Ультера вытянулось от удивления. Высокий мужчина с короткими усами и лысиной, которую он пытался скрыть, зачесывая волосы, хлопнул в ладоши. «Шлюхи вон отсюда!» Полуголые девицы пошли на выход, соблазнительно виляя бедрами. Но Эйнер удержался, чтобы не посмотреть вслед. Но еще и лицо, и заплывший глаз не очень располагали пялиться на чьи-то задницы. Да и выражение ступора и безразличия во взгляде этих девиц убивало все желание. «Чтобы обо мне не говорили, я люблю этот город», — сказал мужчина и сел за стол. «Я Сандер Сейбинг, директор перерабатывающей фабрики и плавильни. Присаживайтесь. Винам!» Эйнар кивнул, и Сандер Сейбинг плеснул красной жидкости на самое донышко стакана. На вкус намного хуже, чем то, которым угощали в трактире. «Это замечательный город, но в нем есть один большой минус», — продолжил Сейбинг. «Даже несколько жирных минусов, каждый из которых носит фамилию Ультер». «Негодяй», — фальшиво согласился Эйнер. «А вы понимаете», — Сандер ухмыльнулся, — «Вальдер Ультер мэр этого города и пьет из него все соки», — он говорил громко и наигранно. «Он владеет шахтами. Там очень тяжелые условия, работники превращены в рабов. Мои сотрудники живут намного лучше» может они и не богаты но сыты и уверены что завтрашний день будет не хуже вчерашнего а вот в шахтах нет никакого просвета там гробят здоровье за жалкие крохи которые спускают на дым и шлюх принадлежащих ультрам. эйнар сочувственно покивал головой последний факт несомненно раздражает бандита больше всего сегодня его люди убили моих но я не намерен закрывать на это глаза продолжил сандер вот только теперь он силен и мне нужна помощь Что ты хочешь? Вопрос не в том, что я хочу, а в том, что мне нужно. А мне нужен мир и справедливость для этого города. Эйнар не выдержал и захохотал. Сандер мгновенно покраснел. Сейчас вызовет охранников и... Нет, не вызовет. Что-то случилось, отчего бандит готов целовать задницу первому встречному в надежде его нанять. «Тебе не нужны эти шахты, да?» Спросил Эйнар напрямую. Сандер засмеялся. Я тоже, когда был молод, пытался сделать все по-простому, сразу ухватить суть за хвост. Сейбинг ухмыльнулся по-настоящему жутко. «Ты думаешь, что все можно решить силой оружия и в чем-то прав? Из какой то страны?» «Я ют. Ордер, тем лучше. Вы привыкли потрошить друг друга этими железяками. А у нас с недавних пор действует запрет на оружие. На нормальное оружие старых времен. Сражаемся тем, что есть». «У вас, Варм, чужаков, это получается намного лучше. Поэтому человек вроде тебя неплохо нам подсобит». Да, Сандра крепко прижали. И чего он не позвал Людвига? Нет, парень точно бы не согласился работать на бандитов. «Но сначала, что ты знаешь о человеке, которого наняли ультеры?» Эйнер пожал плечами. «Вы пришли почти в одно время». «Значит, согласился. Зачем он влез в это дерьмо?» «Рыцарь, мне с ним больше не по пути». «Это он так тебя делал. Сандер засмеялся. «А ты выбил ему глаз?» Эйнар пожал плечами. «Пусть думает, как хочет». «Неважно, раз вы с ним враги, тем лучше». «Я слышал, у тебя какие-то братья». «Так уж случилось, что сегодня возникли обстоятельства непреодолимой силы». «Да, и, как оказалось, слабо братьев Дюбуа немного преувеличено. Я предпочту реинвестировать в другого человека». «Мне нужен телохранитель, который поможет бороться с тиранией Вальдера и освободить город». «И сколько платишь?» «Ты получишь столько, сколько получали все три брата Деба. Сейбинг задумался. «Тридцать с сейчас и тридцать в неделю, пока наш проект не закончится. А потом, если докажешь свою эффективность, можешь рассчитывать на место в нашей компании, в нашей семье». Эйнар решил промолчать. «Пятьдесят сха! Сандер забеспокоился. Если уж продавать себя, то хотя бы не за такие гроши. «Сто сха! выкрикнул Сейбинг. Это уже лучше. Не то, что Эйнор нужны деньги, просто хочется выбесить собеседника еще больше. «Ты хорошо торгуешься!» — Сандер вытер лоб. «Сто пятьдесят с сейчас и сто каждую неделю. Мое последнее предложение. Идет?» «Идет». Бандит неприятно оскалился. Настолько отвратительного человека Эйнар еще не встречал он сегодня смотрел в зеркало. Сейбинг хлопнул в ладоши и в комнату вошел смазливый юноша, очень похожий на Сандра, только моложе. Енец еще не обзавелся лысиной и пузом, зато в глазах выражение такого презрения, будто он сын герцога. Хотя единственный знакомый Эйнару сын герцога так никогда не смотрел. «Это мой сын Николас. Николас, отсчитай ему. Да не столько же. Сто пятьдесят». Юнец убрал увесистый кошель в карман просторной куртки и достал мешочек поменьше. Сандер повернулся к Эйнеру. Теперь он смотрит с пренебрежением. Думает, что купил. «Можешь остаться в этом номере всего за 20 сха в неделю». Скупердей. «Если захочешь девку...» «Не захочу», — буркнул Эйнер. «Мне бы поесть и отдохнуть». И «Если захочешь девку...» — повторил Сандер. «То они в стоимость контракта не входят». А когда этот карлик с пластины сдохнет, ты получишь бонус. Нож в спину. Директор фабрики ушел, захватив сыночка, и Эйнер остался один. Зачем он лезет в разборки банд? Надоело жить. Скорее всего. Как же легко достичь дна всего за день. Зато появилось время подумать, что на самом деле случилось утром.